В полночь заблестели впереди реденькие огоньки хутора Калашникова. Следовало бы пройти этот хутор без остановки. Подтелков даже сделал такое распоряжение. Но едва добравшись до первых хат, люди попадали кто где мог. В телеге, под телегами, едва подстелив сено, в сараях и тех домах, где еще горели окна, куда приезжих впустили на ночлег. Впускали, правда, без ропота, ночь-то была последняя перед Пасхой, самым большим праздником года, а погода ненастная, всякому путнику следовало дать кров. Рассвет был ясный и чистый, облака ушли, солнце как только выглянуло из-за бугра, так и засиял мир белой студенной росой. Туман начал истаивать, прятаться в сады и сползать в балки. И такой безмятежностью и внутренней тишиной был полон мир. Так зелено и отрадно была стипь не верилось, что есть на земле черная ненависть, зависть, коварство, угрюмая засада за тем самым полынным бугром, из-за которого вышло яростное майское солнце. Казаки умывались во дворах колодезной водой, фыркали, плескались, поминали про пасхальный день кое-кто больше в шутку пробовал христосоваться. Отдохнувшись за ночь лошади, громко хрумкали молодую сочную траву у плетней, сбривая начисто густой стелющийся спорож вездесущую придорожную травку-муравку. «Истина — светлое Христово воскресенье!» Задумчиво говорил кто-то около бывшего исполкома, перевертывая нестиранные в ржавых разводах местами уже протертые портянки. Погодка-то как по заказу. Наскоро перекусив, подтелков и Лагутин созвали членов штаба на совет. Пришли комиссары Орлов и Кирста, Алаев и Мрыхин. Бочком протиснулся в двери бедняцкого дома Френкель. Многие считали, что заново придется обсудить дальнейший маршрут. Но подтелков хмуро оглядел всех невыспавшимися глазами и коротко сообщил, что идти больше некуда, хутор со всех сторон окружен повстанцами. Тем временем во двор старошка, оглядываясь, вошел ветхий, сивый, до желтизны и какой-то выленивший старик-казак и никем не задерживаемый открыл дверь в штабную хату. У порога еще потоптался, как нищий, выбирая уголок для посоха и сумы, и перекрестился на святой угол. Здорово ночевали в нашем хуторе, с прибытием. Кто вы будете, люди или кто? Члены штаба переглянулись, удивленные такой младенческой простотой старца. Люди неместные, вроде полтавца, керсты или завзятого горожанина Френкеля, насторожились и, возможно, обиделись на такую злобноватую простоту. Но Станишников она даже как-то и растрогала. Дедок-то темный, как головешка из печки. Что с него спросить? Пётр Алаев дружелюбно засмеялся в ответ. «Да кто же мы по обличию? Не видно, что ли?» Спрятал свою образованность, насколько мог, припомнил станичные словечки и выставил на показ. — Садись, отец, к столу, по-свойски. Садись, не сумлевайся. Подтелков тут же нацедил из-под самоварного крана чайку, подвинул стакан на край стола. Ясно ж было, что старик этот разведчик, либо парламентер. — Закуси, отец, — сказал Подтелков душевно и придвинул еще тарелку с ломтями хлеба и сала. Мы, конечно, праздник нынешний не празднуем, но люди православные, гостю завсегда рады. Бери вот на дороги. А то про нас тут разные байки и басни пущают. Так кто враги, человечий отец. — Да то как же! — охотно закивал дед сивой головой. Идет сказать, смущение промеж людей. Господа офицеры подняли народ, гутали, что вы бандиты. А другие свое, мол, и среди них много своих природных казаков. Надо бы разузнать. Ну, думаю, мне и идти. Я, сынки, был при царе атаманом хутора Андреевского. Никого не забежал. А как фронтовики вернулись домой то взяли и голоснули меня же и председателем хутора. Так я ныне прямо скажу, как един бог в двух лицах. И не боюсь я. Стар дюже стал, бояться мне нечего. Своё прожил, да и ежели надо пожертвовать собой заради знания правды для хуторного общества, так что же? И это можно, как сказано у нас, от сотворение мира «Сам поганец погибай, а товарищев выручай!» Многие засмеялись, а подтелков только руками развел. «Нежто, отец, мы так переменились, что и свое казачье обличье потеряли. Мы по делам следуем в Усть-Медведевский округ, а часть с нами едет же по домам. Вот, сказать я, с хутора Крутовского, Усть-Хоперской станицы». И другие. Нас послал исполком областного казачьего съезда. А всякая власть, как раньше по станицам говорили, от Бога. Хорошо ли ваши казаки делают, что нам же и переступили дорогу? Оно-то так. А то, видишь, чего нам набрехали эти приезжие офицерья. Ать, поганцы. Так я это зараз пойду и скажу нашим, а то ведь чуть не устроили кровопролитие. «Людей-то много у вас?» — спросил Кривошлыков, осторожный к месту. Дед оглянулся на него детскими, выленившими до прозрачности глазами. «Много! Одних офицерьев за сорок человек, поганцев. понаехала их! Вчера еще засаду на вас делали. Собирались порубить, а врядник наш нет». Алаев провожал деды под локоть, У порога оглянулся в сторону Подтелкова. Пройду-ка я до ихних пикетов, может, растолкую, кто мы и откуда. Подтелков распустил штаб и приказал занять круговую оборону. Поставить на изготовку тачанку с пулеметом. Дело было нешуточное, если одних офицеров там понаехало до полусотни. «Нынче они на нас не кинутся», — сказал мигулинец Мрыхин. «На светлое Христово воскресенье, да чтобы кровь лить, занимайте оборону, а там поглядим, — угрюмо повторил подтелков, со вчерашнего дня носивший в себе надсадную душевную боль и обиду за ложные слухи по хуторам. Скорее всего, начнут уламывать нас к мирной сдаче, А завтра для всех же будний день. Задержал в хате Арона Френкеля, отвел в дальний угол и проговорил тихо до предела, сбавив привычный босок. Слухай, чего скажу, товарищ Френкель. Дело наше аховые Бой принять мы не можем. У нас людей не полные сотни. А за буграми цельные дивизии в засаде. Выход у меня один — тянуть конитель с переговорами до завтра, выторговать условия. Пойми правильно, ежели бой начать, всех порубит Ежели добром договориться, за себя и двух-трех комиссаров не ручаюсь, расстреляют, возможно. Ну, самую головку. Но другие-то живы будут, живы. Вот какая планита выглядывает нам из-за тех бугров. Арон ничего не мог предложить со своей стороны. Слушался вниманием, чуя горячую руку Подтелкова на своем плече. Пальцы сжались плотнее, даже больно стало, но Арон не шевельнулся. — Я это понял еще вчера, — сказал Подтелков. — Дело-то невеселое, особо для тебя, Арон Амбрамович. Тебя они уж рядом со мной до разу определяют. А потому я тебе поручаю особое задание. Сейчас же скрыться где-нибудь в крайней хате, какая победней. Ага, выбери какая у балочки, поближе к тернам. И чуть стемнеет, беги, Ороша, в Карпово-Обрывскую или в Саринову-Волость, там есть почта. Надо же дать знать по окружности, в какое положение мы попали. И у самой двери еще посоветовал. Тут некоторые сметливые казачки уже поняли, что надо текать. Да не насмеливаются, стыдно. Так ты скажи Алексею Фролову, мол, сам Федор Григорьевич такое дело поручает вам, тебе и ему сообщить своим про нашу беду. Вот. И обнял Френкеля. Давай поцелуемся на прощание, дорогой мой товарищ Арон. А то мало ли. Каждый понимал, что свидиться вряд ли удастся. Да и ускользнуть в этих условиях было почти что невозможно. На дальнем проулке хутора меж тем появилась группа всадников с белым флагом. Парламентеры с той стороны. Подтелков пошел к ним навстречу. И с этой минуты он как бы отъединился душой от всего того, что происходило с ним и вокруг него, отдавшись одному чувству — чувству тупого, тягостного и безнадежного ожидания. Как удастся Френкелю и Фролову выбраться из окруженного хутора, он не думал. Он просто верил, что помощь должна подойти. Многие не узнавали его. Настолько он стал сговорчив и покладист с противной стороной. Парламентеры доставили Подтелкову личную записку от его сослуживца по германской войне, Ясаула Спиридонова. Офицер предлагал сдать оружие, потому что где население боится и не доверяет красному отряду, потому что были уже случаи по хуторам, А за это доверие и фронтовое братство он, Спиридонов, клянется проводить отряд Подтелкова без всякого ущерба до границ Усть-Медведецкой станицы, то есть до расположения Красных сил. Записка была подлая, отчасти льстивая, доверия не вызывала. Но Подтелков посмотрел на Лагутина и Кривошлыкова и покорно сказал. Ну, чего ж, надо подумать. Он хотя и беспартийный был, но вояка хороший и слово всегда держал крепко. За ради пасхального дня-то не будут же одни фронтовики других казнить, закричал Мархин. Надо соглашаться, Фёдор Григорьевич. Да раскрыть казакам глаза. Выхода не было и Подтелков пошел на переговоры с Ясаулом Спиридоновым, полагая, что на этом выиграет хотя бы одни сутки. Время достаточное для оповещения какой-либо ближайшей станции на железной дороге, ближайшей красной части. Разоруженный отряд повстанцы пригнали пешком в соседний хутор Пономарев, и на ночь заперли в большом сарае-каретнике. Стены были забраны толстым горбылем и плохо пригнанными пластинами. Всю ночь в щели проливался мертвенный лунный свет. Избитые по дороге прикладами, уже полуживые казаки-подтелковцы тщетно просили воды, пищи. Слышно было, как неподалеку С первой зарницей загомонили и зазвякали лопатами конвойные. Начали копать большую общую могилу. Лунный свет истаивал в рассветной зыбе, таяли надежды людей. Подтелков сидел на истертой соломенной трухе спиной к стене, уперев локти в колени и сдавливал руками виски будто боялся, что его череп лопнет от непомерного внутреннего усилия. Человек не мог понять, что же такое произошло в жизни за последние четыре месяца. Всего четыре. Что его родные фронтовики откачнулись от избранной ими власти, пошли овечьим гуртом за козлищами в золотых погонах. Или мирское море подвержено такому же беспорядочному волнению, как и море природное, открытое всем ветрам? Почему они подняли его тысячу рук под Телково, дали ему едва ли не верховную власть на дону, и тут же отступились, будто он подвел их в чем-то не оправдал надежд Но разве он предавал их? обманул в чем-нибудь. В углу кто-то неразборчиво ругал его и Лагутина за опрометчивое решение отдаляться от линии железной дороги, поминал станцию Грачи. Другой сетовал, что в отряде не нашлось ни одного путного строевого командира, который бы взял на себя дерзкую задачу уходить от повстанцев под прикрытием тачанки с пулеметом, цинков-то было достаточно а на пулемет нынешние вояки с ближних хуторов вряд ли пошли бы. Недаром они так подло склоняли экспедицию к перемирию и сдаче оружия. Третий матерно ругал самого Бога Спасителя и отрекался от веры. Ибо ничего более вероломного не совершалось в этот день светлого Христового Воскресения с самого Ноева потопа. Кто-то всхлипывал, и, прерываемые соседями, упреками ближних, сморкался и тяжко вздыхал. Петр Алаев, израсходовавший все силы в бесплодных попытках разубедить казаков оцепления, растолковать им истинный символ веры новой власти, полулежал на раскинутой шинели, держал на руке голову избитого до потери сознания Михайловского председателя Гаврилы Ткачева. Весь лик его превратился в один сплошной кровоподтек. Запекшийся рот то и дело издавал какие-то хрипящие, неясные звуки. Но Аллаеву было не до него. Он, как и Подтелков, вслушивался в ночь, ждал неведомой помощи со стороны, хотя и понимал, что никакой выручки ждать в этих условиях не приходилось. Ткачев забылся на время, потом ворохнулся и застонал. И Алаев, склоняясь, начал его успокаивать. — Пивка бы! — наконец удалось Ткачеву произнести одервенелыми чужими губами, и он опять замолчал, давясь загустевшей кровавой слюной. — Немного ж тебе надо напоследок, Гаврюша, совсем немного. Хриплым шепотом сказал Алаев, чувствуя в горле спазму сладостного, горького и отчаянного рыдания. Отпустил голову Ткачева, скорчившись и закручивая голову шинельной тужуркой, боролся сам с собой, с готовым вырваться из души рыданием, обезоруживающим страхом и паникой перед близким уже рассветом. Но люди, как много и как ничтожно мало надо каждому из них в жизни. Можно ли подумать, об этом было еще неделю, день, час тому назад? Около широкой щели в сарае, в полосе бледного света, гнулся Михаил Кривошлыков. Сильному соли огрызок химического карандаша Он писал на клочке бумаги последнюю весточку домой отцу и матери на хутор Горбатов еланской станицы на той стороне Дона. Верил, что удастся передать из рук в руки какому-нибудь сговорчивому казаку из конвоиров. Писал долго, часто отрывая карандаш от мятой бумажки и вздыхая. «Папаша, мама, дедушка...» Бабуня, Наташа, Ваня и все родные. Я пошел бороться за правду до конца. Беря в плен, нас обманули и убивают обезоруженных. Но вы не горюйте, не плачьте. Я умираю и верю, что правду не убьют, а наши страдания искупятся кровью. Прощайте навсегда. «Любящий вас, Миша!» «Папаша, когда все утешится, то напишите письмо моей невесте село Волки Полтавской губернии Степаниде Степановне Самойленко. Напишите, что я не мог выполнить обещание встретиться с ней». К яме, вырытой перед рассветом, выводили из сарая по десять человек. Первыми вышли Подтелков и Кривошлыков. Врач-казак станицы Казанской Кокурин, а за ними Алексей Орлов, комиссар отряда, и молодой Костя Кирста в вышитой рубашке. Скоро подошла очередь Алаева и Ткачева. Они обнялись напоследок, члены одного усть-медведецкого ревкома, бывший учитель Офицер, нарком Донской республики, простодушный от рождения и доверчивый через край Петр и мастеровой Михайловской слободы и забедневших казаков, жестокий ликом и душою Гаврил Ткачев. Их развели, растолкали прикладами, какой-то казак-конвоир больно ткнул Алаева в плечо, направляя к выходу. Не заметили они мостика через грязную канаву, но заметили оба, какое было небо в этот прощальный час. Над хуторским выгоном меркло, зыбилось нечто хмарное и непроглядное. Солнце покинуло небосвод, и мир будто съежился в час великого и необратимого затмения. А на ближнем изволоке, Близ виселичные перекладины, пристроенные концами в развилках сухих тополей, маячили неподвижные фигуры Подтелкова и Кривошлыкова. Их еще не расстреляли, один был в распахнутой тужурке, другой — в неизменной длинной шинели. Им разрешили, видно, стоять до тех пор, пока управятся с другими. Алаев и Ткачев стояли у края ямы, как и другие в их группе в одном белье. Перед ними выровнялись конвойные с винтовками наперевес. Толпа хуторян за спинами конвоя расступалась и редела. Какая-то бабёнка с воплем бежала к хутору, прижимая к груди дитя и закрывая ладонью ему глаза. Пётр нашел глазами высокую фигуру Исаула Спиридонова обманувшего его и Подтелкова, и теперь возглавлявшего всю группу карателей. Ждал с жадностью и прямотой встретиться с ним взглядом. Обвиняли они старые заслуженные якобы офицеры в недостатке культуры и в грубости Федора Подтелкова и многих рядовых казаков. Но с чем сравнить подлое вероломство самих вчерашних и нынешних, Кровавый торг с совестью. Спазма горечи и негодования вновь стискивала ему горло, сбивала дыхание. Крикнуть было нечем. Да и стоял Спиридонов далековато, не обращая никакого внимания на лица и взгляды обреченных. И тут стоявший рядом Ткачев крепко выругался и толкнул Петра локтем, кивнул своим грубым, обросшим подбородком вперед. — Погляди-ка, вахмистр Кружилов из пятого запасного, а? Видишь? Наш, Михайловский, собака в шеренге палаческой. Алаев не понимал, о ком говорит Гаврил. — Почему? — поминает пятый запасной полк. — Кружилова он не знал не видел никакой связи, сказанного Ткачевым, с происходящим вокруг них. «Не порубили мы их всех тогда, гадов!» Настойчиво привлекая к себе внимание Петра, шептал Ткачев. «Слышишь? Не порубили, вот они и собрались в вороньей тучи, гады. А порубили, по-другому бы вышло». Петр уже не слышал его. Он смотрел поверх голов тех, кто уже поднимал винтовки на уровень его груди и ждал команды. Слова Ткачева лишь озадачили его. Он почему-то не мог взять их в толк, даже в чем-то не соглашался, безвольно распустив руки от удивления. Между тем, один винтовочный ствол в ряду тех, стоявших напротив, уже уставился ему в глаза. Петр хотел закричать, остановить кого-то, переубедить и втолковать нечто самое важное о жизни. Но в этот момент красно-багровый залп ударил его по глазам, пронзил огнем и болью все его огромное, расширившееся до размеров неба и всего мироздания существо, и погасил навсегда свет, мысль его. И душевное недоумение. Еще не разошлась команда, довершавшая дело на выгоне под Худером Пономаревым, еще притоптывали сапогами мягкую засыпку над расстрелянными, а тела повешенных под Телково и кривошлыкова еще покачивались под перекладиной, когда неожиданно пошел белый сырой лапчатый снег. Небо выплеснуло его густым зарядом, сразу покрыло степи крыши отдаленных домов тонкой пеленой, припорошило свежую чернь братской могилы. Конвойные стали расходиться. «Видали?» — сказал один пожилой и, как видно, верующий. «Божья благодать сошла на землю, творила страсти Господни». Ишь как выбелило. Этот снег ненадолго, усомнился другой, помоложе. Растает, не успеешь оглянуться. Что не говори, а май на дворе.